Третья глава Хочется закричать, высказать Леону в лицо все, что чувствую. Обиду, злость, отчаяние. Но я отворачиваюсь и смотрю на маленькую Мию. Девочка ни в чем не виновата. Не виновата, что у нее такой отец. А я не виновата, что люблю его и одновременно ненавижу. Сколько раз я повторила себе это слово за последние десять минут. Можно и еще один. Малышка спит, ее крошечные пальцы сжаты в кулачки, будто она пытается ухватиться за мир, в котором появилась. Почти как я. Что ни день, то испытание на прочность. Ванесса тоже здесь живет. Слова едва слышны, они больше похожи на шепот. Девочка совсем кроха. Ванесы здесь нет, но есть помощница по дому. Ее зовут Тамара. Тебе она будет помогать и приглядывать за Мией». Дамиани ставит бокал на столешницу и идет к выходу, но я его останавливаю. «Леон, погоди!» Подхожу к нему, чувствуя смешение страха и решимости. «Почему ты так поступаешь? Я не нянька и не мать этого ребенка. Почему я...» Он поворачивается, и я осекаюсь. В глазах Леона мелькает что-то темное. «Просто делай, что я сказал». От напряжения немного кружится голова. «Почему мне всегда приходится платить за свои ошибки так дорого?» «Я не твоя собственность, Леон. И не должна...» «Но будешь», — перебивает он. Голос низкий и угрожающий. «Ты будешь делать то, что я говорю. И это не обсуждается». «На щеках слезы. Как же надоело быть слабой!» Собираю все силы и смотрю Леону прямо в глаза. «Не знаю, почему ты считаешь, что я это заслужила, но я не заслужила. С людьми так нельзя. Если хочешь, чтобы я присматривала за твоей дочерью, попроси». «Мне надо идти», — произносит Дамианис ровно, ясно давая понять, что ему плевать на мои желания и слова. Я даже представления не имею, как обращаться с младенцами. Научишься. В интернете полно информации. Ну или Тамара поможет. Она вырастила двоих детей. Справитесь. Нашел бы няню в конце концов. А я не она. Леон молча идет к входной двери. И каждый его шаг отдается в душе гулким эхом, пока он не скрывается за дверью, оставив меня одну с Мией. В комнате становится странно тихо как будто даже воздух замер в ожидании моих действий. Медленно подхожу к колыбели. Мия по-прежнему спит, не подозревая о бурях, разгорающихся из-за нее. Ее ручки лежат по обе стороны от головы, от дыхания едва заметно поднимается и опускается мягкое одеяльце. Я вглядываюсь в лицо девочки, ищу черты Леона, но вижу только невинность и беззащитность. Ее кожа кажется поразительно нежной, а маленький носик придают лицу особенное выражение серьезности. Волосы у дочери Домианиса темные, как и у него. Неожиданно глаза вновь наполняются слезами. Это вполне могла бы быть моя дочь, но судьба распорядилась иначе. В конечном счете Мия всего лишь ребенок, который нуждается в заботе и любви, даже если ее отец оставил меня в страхе и смятении. Присаживаюсь на край дивана и наблюдаю за спокойным сном девочки. Как мне справляться со своей новой ролью? Ухаживать за младенцем я пока не умею и боюсь сделать что-то не так, не обеспечить Мии то, что ей необходимо, или как-то навредить. С ней мать должна находиться, а не посторонний человек. В мыслях самый настоящий хаос. Осторожно прикасаюсь к крохотной ручке, и Мия инстинктивно сжимает протянутый палец. Это мгновенное прикосновение заставляет понять, что какими бы ни были мои чувства к Леону, я не смогу отвернуться от беззащитного существа. Да и какой у нас обеих выбор? Дамианис, похоже, в конец обезумел, раз на такое пошел. Не знаю, где Ванесса, но в заботе Мия нуждается уже сейчас. Еще бы выяснить, что с отцом. Смотрю на девочку. И пытаюсь найти причины, вынудившие Демианиса поручить мне заботу о дочери. Душа кричит от обиды и злости, но взгляд на спящую кроху опять смягчает мое сердце. Мия не должна страдать из-за наших конфликтов с Леоном. По крайней мере, так это видится. Поднимаюсь с дивана и иду на поиски помощницы. Женщину в возрасте я нахожу в комнате, из которой Демианис вынес дочь. «Здравствуйте». Тихо здороваюсь, застыв в дверях. Тамара застилает кровать рядом с колыбелькой. «Здравствуйте. Вы, наверное, Александра?» Леон предупредила о вашем появлении. Она быстро оглядывает меня с ног до головы. «Я почти все приготовила. Здесь детские вещи». Показывает на комод. Костюмчики, пеленки, А здесь тычет пальцем на шкаф рядом. Памперсы, кремы, смесь. Малышка еще спит? Киваю. Отлично. Вы давно за ней ухаживаете? Интересуюсь я, чтобы примерно прикинуть, сколько сейчас малышки и когда ли он стал отцом. О, нет, недавно. Мию только вчера выписали. Она родилась раньше срока, но со здоровьем у нее все хорошо. Силы и вес наберет быстро. Так, вроде закончила. Тамара внимательно смотрит по сторонам. Если будут вопросы, звоните. Мой номер записан на холодильнике. Вечером к вам загляну. То есть, вы уже уходите? От мысли, что останусь один на один с новорожденным ребенком, я впадаю в ступор. Да, мне надо домой. Домианис точно не в своем уме. Не мог нанять профессиональную няню. Хочет, чтобы я угробила его дочь, а потом до конца своих дней винила себя, что не справилась. Кретин! «Самый натуральный!» «Может, задержитесь еще ненадолго и покажите, как с девочкой обращаться, да я даже держать ее не умею?» «Совсем?» Тамара удивленно смотрит на меня. «Совсем?» «Ну да, конечно». Задумчиво кивает она. Тамара показывает, как правильно готовить смесь, как кормить и успокаивать малышку. Наставляет, чтобы я обязательно поддерживала головку. «Научиться всему этому в одно мгновение невозможно», — произношу с отчаянием. «Все с опытом приходит. Вы ее, главное, не бойтесь», — ласково улыбается Тамара. Мия просыпается через два часа после ее ухода. Начинает шевелиться и сдавать звуки. Сердце замирает от ужаса. Я подрываюсь к колыбели и поправляю одеяло, но малышка не успокаивается. «Значит, хочет есть?» Или ей надо поменять памперс. К концу дня выматываюсь в ноль. Больше даже эмоционально, чем физически, в очередной раз пытаюсь успокоить кроху, тихонько качаю ее на руках и напиваю колыбельную. Когда Мия наконец засыпает, я чувствую гордость от того, что получилось утешить такую маленькую девочку. Это оказалось куда проще, чем усмирить чувства к ее отцу. Поздним вечером возвращается Тамара и сразу же берет инициативу на себя. Демонстрирует несколько трюков, как легче уложить Мию спать. Глядя, как ловко она обращается с малышкой, ощущаю себя беспомощной и постоянно хочу говорить этой женщине слова благодарности. Раньше я боялась просить о помощи, а если и приходилось, испытывала при этом огромное неудобство. Но сейчас вдруг поняла, что помощь друг другу заложена в человеческой природе. Пока Тамара занимается Мией, быстро ужинаю и наблюдаю за ними, позволяю себе задуматься о Леоне. Его решение поручить мне заботу о дочери кажется жестоким и несправедливым. Гнев и обида не стали меньше. Дамиани снова использовал меня для своих целей. Когда, уложив Мию спать, Тамара уходит, я опять испытываю благодарность к этой женщине. Тишина ночи окутывает дом. Устроившись так, чтобы Мия спала рядом, я лежу в детской. Переносную колыбель Тамара установила у изголовья кровати. Мерное дыхание девочки напоминает, что я здесь не одна. Это успокаивает, хотя вихрь эмоций не утихает с того момента, как Леон бросил мне новый, неожиданный вызов. Внимание вдруг привлекает шум открывающейся двери. Слегка приподнимаюсь, подперев голову рукой. И замечаю Леона. Его силуэт мелькает в тусклом свете ночника. Демианис пьян. Это видно по его неустойчивой походке и тяжелому взгляду. Он опирается на дверной косяк, словно ищет в том поддержку. «Леон?» «Я сажусь в кровати. Что ты здесь делаешь?» «Я в своем доме», — произносит он грубо и хрипловато. Медленно подходит к колыбели, И заглядывает внутрь. Вид у него мрачный, и невозможно понять, о чем ли он думает. Напряжение в комнате нарастает. Ты выпил? Если да, то лучше... Я просто хотел убедиться, что все в порядке. Обрывает он меня. Все в порядке. Можешь идти спать. Мой голос строг, но спокоен. Старательно не показываю Дамианису своего волнения, а еще страха. Я не узнаю человека, который сейчас стоит перед кроватью, а может, никогда и не знала. Леон кивает, но не уходит, пристально смотрит на Мию. Наконец отворачивается, и его глаза в темноте находят мои. Я... Он запинается, будто слова застряли у него в горле. Что? Настаиваю, хотя не уверена, что хочу услышать продолжение. Ничего. Ты вроде справилась. Без помощи Тамары я и не смогла бы даже взять твою дочь на руки. Где ее мать, Леон? Ты так и не сказал. Там же, где и твой отец. В больнице? Ответа нет. Каждый раз, когда смотрю на Демианиса, во мне бушует буря противоречивых чувств. Леон вроде тот же, но при этом что-то изменилось. В его глазах темнота, которой раньше не было. Или, может быть, я просто не замечала. Его взгляды теперь, как уколы холодной иглы. Я спать. Домианис, пошатываясь, идет к двери. То ли так устал, то ли столько выпил, не могу разобрать. Стоит мысленно вернуться в счастливые дни на острове, как старые раны на сердце разрываются вновь. Я, словно смотрю в зеркало, разбитое в дребезге. Отражение все еще видно но оно искажено и покрыто трещинами. Хотя каждая клеточка тела кричит от боли, я не могу забыть, сколько нежности и любви испытывала Клеону. И в то же время, видя, как он себя ведет, хочу забыть все и никогда не вспоминать о том, каким Дамианис сможет быть. Этого отстраненного и холодного человека я совершенно не знаю. Он чужой.